Девятое. Этому инстинкту теолога объявляю я войну. Всюду находил я следы его. У кого в жилах течет кровь теолога, тот с самого начала не может относиться ко всем вещам прямо и честно. Развивающийся отсюда пафос называется «вера» то есть раз и навсегда закрывание глаз, чтобы не страдать от зрелища неисправимой лжи. Из этого оптического обмана создают себе мораль, добродетель, святость. Чистую совесть связывают с фальшивым взглядом освещая собственное мировоззрение терминами ⁇ Бог ⁇,⁇ Спасение ⁇,⁇ Вечность ⁇ не допускают, чтобы какая-нибудь иная оптика претендовала на ценность. Везде, откапывал я инстинкт теолога, он есть самое распространенное, и самая подземная форма лжи, какая только существует на земле. Все, что ощущает теолог как истинное, то должно быть ложным. В этом мы почти имеем критерий истины. Его глубочайший инстинкт самосохранения запрещает, чтобы реальность, в каком бы то ни было отношении пользовалась почетом или хотя бы просто заявляла о себе. Поскольку простирается влияние теологов, постольку извращается оценка, необходимо подмениваются понятия «истинный» и «ложный» Что более всего вредит жизни, то здесь называется истинным. Что ее возвышает, поднимает, утверждает, оправдывает и доставляет ей торжество, то называется ложным. Если случается, что теологи путем воздействия на совесть государей «Или народов протягивают руку к власти, то мы не сомневаемся, что, собственно, каждый раз тут происходит. Воля к концу. Нигилистическая воля волит власти».